Богородица-русалка. На современной фреске с греческого острова Родос рядом изображены Посейдон, античный бог морей, также повелевающий лошадьми, ангел и русалка. Однако русалка – это непростая. Если присмотреться, можно заметить нимб и характерное облачение. В ее образе запечатлена сама Богородица. Надпись на греческом «Панагия горгона, «Богородица-морская дева», она же «Богородица-русалка». Повторяется на других подобных изображениях с греческих островов. А в рыбацкой деревушке скала Сикамия на Лесбосе есть целая часовня, названная в ее честь. Вокруг храма плавают лодки, а на суше, у редких домиков, на веревках вялятся осьминоги. Неудивительно, что именно в этом месте, где море в буквальном смысле кормит людей, появилась икона Богоматери с хвостом русалки, объединяющая местные легенды, восходящие к античной мифологии, и православную веру. В одной руке дева держит трезубец, подобно Посейдону, а в другой – корабль, спасая его от бури. Эта икона не была придумана в иконописной мастерской. Поначалу она появилась в произведении греческого писателя Стратиса Миривилиса, В 1949 году он выпустил роман «Богородица-русалка» в русском переводе «Пресвятая горгона вдохновленный пребыванием в рыбацкой деревне. В конечном итоге этот роман сделал гипотетический сюжет вполне реальным. Теперь невозможно побывать на Лесбосе и не увидеть многочисленные сувениры, изображающие Богородицу в образе морского создания и даже иконы Богородицы-русалки. Современные художники и ремесленники тиражируют этот странный сюжет, чем нередко вызывают недоумение и даже гнев верующих. Откуда в сознании писателя появился образ Богородицы-русалки? Скорее всего, Меривиллес опирался на действительно существующую иконографию, распространенную на острове Лесбос. На местной фреске на сюжет Второго пришествия Мы видим необычное изображение Богородицы, сидящей посреди бушующего моря на гигантской рыбе – левиафане. Вокруг нее плавают рыбы, крабы, осьминоги и даже русалка, и все они выплевывают части человеческих тел. Сцена показывает решение богословского вопроса о том, как на страшном суде будут воскрешены воплоти люди, которых съели морские обитатели отсылает к строкам из Апокалипсиса. «Тогда отдало море мёртвых бывших в нем». Глава 20, стих 13. Такая иконография не была редкостью и существовала минимум с XI века. Однако богоматерь-покровительница моряков, держащая в руках корабль, появляется на ней впервые. На древнейших мозаиках на этот сюжет из Италии вместо нее в центре композиции сидела девушка-персонификация моря. Этот же мотив существовал и на русских или украинских иконах. На греческих фресках и иконах персонажи этой сцены часто подписаны. В левом углу появляется надпись «Богоматерь», а в правом — «Русалка». Так, видимо, стратис Миривиллис и придумал свой сюжет, соединив двух персонажей воедино. Несмотря на то, что сюжет о русалке богородицы на поверку оказался выдуманным лишь в середине XX века, русалки в христианском контексте встречались гораздо раньше. В Европе полулюди-полурыбы часто возникали в реке под ногами у святого Христофора. Об этом упоминал Лютер, считавший, что русалка пытается соблазнить святого. Или даже в сценах крещения Иисуса, демонстрируя разные воплощения водной стихии, наравне с рыбами, крабами или даже персонификациями моря или реки Иордан. Так или иначе, русалок рисовали везде, от деревенских мельниц до городских церквей. Почти всегда они изображались как принцессы вод, в венце, иногда с зеркалом. Эти атрибуты тщеславия вдохновлены представлением о русалке как воплощение греха луксурия, похоти. Иногда русалка даже возвышалась над фигурой монаха, который на берегу готовился принимать у Христофора младенца Христа. С фресками Христофора часто соседствовали изображения Богоматери в абсолютно таком же венце. Таким образом, морское создание входило в иконографическую свиту Девы Марии. При этом русалка и сама являлась образом, созданным для поклонения – о чем свидетельствуют многочисленные паломнические граффити и затертости от прикосновений. Согласно западноевропейским народным поверьям, русалки защищали детей от смерти и служили проводницами в загробное царство. Сам святой Христофор был защитником от внезапной смерти. Таким образом, на одной фреске находилось сразу два образа. Одному из них нужно было каждодневно молиться, чтобы не умереть самому, Христофор а ко второму прикасались, чтобы не погибли дети – русалка. Еще более удивителен случай, описанный в раннесредневековых ирландских мартирологах – книгах с описаниями жизни мучеников. В давние времена жила Либан, принцесса, которая выжила в чудовищном наводнении еще до прихода в те земли святого Патрика. Земли ее отца оказались затопленным озером Лохней, а Либан и ее собака – превратились в русалку и выдру и промышляли рыболовством на протяжении трех сотен лет. Услышав ангельское пение на водах озера, в VI веке русалку обнаружил ирландский святой Комгал, который крестил ее и дал ей имя Муиргейн – море рожденное. Либан знала, что при крещении отдаст Богу душу, и вместо того, чтобы прожить еще 300 лет русалочьей жизни – предпочла стать святой мученицей ее канонизировали и назначили день памяти 27 января конечно же святую русалку в средневековье изображать не решались к тому же она была только одной из длинного ряда святых не совершала чудес и не даровала исцелений от чегого затерялась в старинных житиях но в современности необычный сюжет привлекк художников и он наконец попал на импровизированную икону Как мы видим, многие необычные сюжеты попадают на иконы из-за поверий, связанных с ними. Именно народные легенды стали причиной необычайной стойкости удивительной иконографии Богородицы Троиручицы, Святого Христофора, Трехликой Троицы, а также появления на священных образах рыб и русалок. В следующей главе мы рассмотрим, как фольклорные сюжеты проникали в иконопись. Этот процесс не является приметой ушедшей эпохи. И сегодня локальные предания могут повлиять на сакральную традицию. Пример этому – изображение Богородицы-русалки на фреске на греческом острове Родос.